Глава 10. Ксения. Мой путь до кабинета начальства — личная дорога на Голгофу. Я пытаюсь в голове судорожно придумать план действий, заранее продумать ответы на любые вопросы Максима, но там царит лишь сумбур из воспоминаний и страхов. Закопанная в бумагах Катя даже не поднимает головы. На мое «меня вызвали?» только себе под нос бурчит. Угу. Я не испытываю к ней презрения. Мне ее жаль. Искренне. Девушка попалась на крючок Вольцева, как и я когда-то. Мы с ней не соперницы. Подруги по несчастью. Колени невозможно трясутся. Я даже перед экзаменами так не волновалась. Но при этом мне удается держаться уверенно и ровно. Даже в дверь стучу твердо, демонстрируя самой себе собственную решимость. Вольцева застаю недалеко от входа в кабинет. Он торчит рядом со шкафом, разглядывая какую-то папку. «Здравствуйте!» Улыбаюсь своей самой милой улыбкой. «Подавись, скотина!» «Вызывали?» «Ксения...» С вопросом смотрит на меня. «Витальевна!» Подсказываю, окидывая Максима нарочито равнодушным взглядом. «Пусть не думает, что тут каждая готова устроить марафон на скоростное раздевание, когда он рядом. «Проходите». Откладывает в сторону папку, вытягивает одну руку, приглашая, а другую, без зазрения совести, укладывает мне на талию. Я позволяю ему это сделать, а сама притом стараюсь не задохнуться от внезапной нехватки воздуха. Давно не испытывала ничего подобного. «Да что там? Такого не бывало со мной с тех самых пор». Ощущать его горячие пальцы на своей спине — настоящая пытка. Едва заметное касание кажется чем-то особенно острым. Но я ведь больше не поддамся чарам этого человека. Он точно не заслуживает этого. Присаживайтесь. Вольцев указывает на один из стульев возле стола для посетителей. Я наивно жду, что мужчина сейчас опустится в свое кресло, где обычно сидел мой муж, Иван. Максим поначалу несколько секунд возвышается надо мной громадной скалой, а затем облакачивается о стол, прямо рядом со мной, очень близко. Холодный, уверенный в себе и чужой. Но мы ведь никогда не были близки, правда? Даже наличие общих детей нисколечко нас не сближает. Делаю вид, будто мне плевать что эта близость никак не задевает струн моей души, не играет на них грустные, разрушающей изнутри мелодии. Я хотел бы обсудить с вами, Ксения, один очень важный вопрос. Знакомый голос разливается по кабинету, отдается дурацкими мурашками по спине, так же, как и его сводящий с ума запах, дурманит, наводит ненавистные воспоминания. «Да, я слушаю». Мой голос звучит на удивление уверенно. Отмечаю это про себя, ощущая невероятную гордость. «Мы ведь с вами одна команда. Делаем общее дело. Работаем на благо вашего города. Нашего, прошу прощения. Теперь уже нашего». «Ага, как же. С каких это пор богача из Москвы беспокоит судьба небольшого провинциального городка? День провел и уже влюбился?» Приятно слышать, что вы так быстро прониклись этой работой. Все же не могу сдержать колкости. Мужчина, к счастью, пропускает ее мимо ушей. Здесь решение земельной комиссии по одному из участков возле реки. Передо мной тут же оказывается документ. Не хватает только вашей подписи. Пронзительный взгляд руководителя прожигает меня насквозь. Не могу удержаться от того, что не посмотреть на него в ответ. Тут же тону в глубине проклятых темных глаз. Ничего не изменилось. Бездна в них до сих пор манит меня пропасть в ней. По телу прибегает электрический разряд. Готова поспорить. В этом взгляде есть что-то большее, чем деловой настрой. «Подпишите», — улыбается самой обескураживающей улыбкой. «Мне кажется, если я сейчас опущу глаза в документ то не смогу прочесть ни единой буквы. — И можете быть свободны. Не стану больше задерживать. Глава тычет пальцем в бумагу, и мне приходится опустить взгляд. Требуется некоторое время, чтобы я смогла воспринять смысл написанного там. Хотя подобных документов через мои руки проходило сотни. Но, если честно... Я сейчас в таком состоянии, что хочется скорее подписать чертову бумажку и выбежать из кабинета. Только вот горький опыт не дает мне этого сделать. И я внимательно читаю текст. — Ах, вот что ты удумал! Обойдешься! — Нет! — четко выдаю. — Я не стану это подписывать. Почему — Почему? На лице мужчины красуется искреннее удивление. Может, вам, Максим Борисович, и удалось подмять под себя членов комиссии, но со мной такой метод не прокатит. Я знаю законодательство. Переводить эти земли на другой вид использования запрещено, к тому же, они не пустуют, а используются по назначению уже сейчас. Довольная собой, я откладываю ручку в сторону. Теперь все становится более или менее ясным. Вольцеву нужна земля. Возможно, он пытался решить этот вопрос с Иваном, но положительного ответа не получил. Мой муж тоже не святой, но все же имеет совесть. Не удивлюсь, если при планируемом строительстве олигарх еще думает отмыть пару десятков миллионов. Вот только без меня. Я уже однажды вляпалась в историю и больше не хочу быть замешанной в чем-то грязном. Я думал, мы с вами, Ксения, сумеем найти общий язык. Все же взаимопонимание в коллективе очень важно. Если вы хотите быть его частью... Я хочу, чтобы все делалось по закону. А вы, Максим Борисович, собираетесь этот закон обойти? Наверное, мне стоило бы заткнуться. Выполнить приказ руководства, как это обычно бывает. Ведь в нашем мире незаменимых людей нет. А мне очень нужна эта работа. Но я буду стоять на своем, пока не сдохну. Честное слово. — Значит так, Ксюша. Вольцев переходит на фамильярный тон. Когда он называет меня коротким именем, начинает казаться, что Максим прекрасно помнит, кто я и чего стою. — Давай мы оба сделаем вид, что ты сдалась не сразу. Показала свои принципы, я их понял, принял и даже похвалил за преданность справедливости. Но сейчас ты возьмешь ручку... Мужчина сам поднимает ее со стола, предлагая мне. Поставишь за корючку, и мы разойдемся удовлетворенными и счастливыми. По-моему, я ясно дала понять. Вскакиваю со стула. Моя грудь часто вздымается, и яростью, переполняющей нутро, хочется захлебнуться. Но мы же с тобой взрослые люди, и оба знаем, как все устроено. Максим пытается взять меня на храпом. Именно поэтому я и не подписываю преступные документы. Прямо заявляю. Даю час на раздумья, девочка. А после... Максим так смотрит, что у меня сердце падает в пятки. Уйдешь с должности по собственному желанию.